Глава вторая. Консилиум врачей. Вот уж никогда не думал, как и главное, при каких обстоятельствах доведется вернуться в родной альмаматер. б ы л бы здорово появиться на улицах Адауна, где находится пехотное училище космического десанта, при полном параде с новыми лычками сержанта на погонах и с медалью на груди. Биал решат печально вздохнул. Как никак, а он самый настоящий герой войны, надайзен два, ветеран с реальным боевым опытом, единственный из всего двадцать первого взвода, которому удалось выбраться из-под з е м е л и й свалки. Правда сержанта пока не дали, а так Биал недовольно поморщился. Его привезли в закрытой грузовой машине п о з д н о вечером, словно обычный груз. прямо в анабиозной капсуле, словно психа какого-то. Для полного счастья не хватает смирительной рубашки с очень длинными рукавами и комнаты с очень мягкими стенами. Медицинское кресло для осмотров в идаунском военном госпитале один в один похоже на то, в котором ему пришлось предстать перед полковыми м е д и к а м и на свалке, такое же мягкое и удобное. п о к р ы т ы е скользким пластиком и б е л о е б е л о е словно свежий снег на горном склоне. Точно такая же прозрачная перегородка разделяет смотровую комнату на две части, и точно также три военных медика в белых, белых халатах точно также тревожно шепчутся за прозрачным пластиком и время от времени бросают в его сторону тревожные взгляды. Бел пошевелил руками. От долгого с и д е н ь я затекла спина и ягодицы. Из одежды ему оставили лишь белоснежные хлопчатобумажные трусы. Только вряд ли медиков за прозрачной перегородкой интересует его н а к а ч а н н а я мускулатура настоящего космического пехотинца. Вот на пляже он непременно собрал бы на себе десятки восхищенных д е в и ч и х взглядов. э х Глаза бы не видели. Биал отвернулся. Рядом с креслом для осмотров непонятный аппарат переливается десятками цветных огоньков. По огромному экрану п о л з у т какие-то кривые. В душе медленно тлеет при огромный заряд раздражения в купе со страхом. Даже этот непонятный медицинский аппарат ненавязчиво намекает. т ы близок к окончательному и безоговорочному списанию в утиль, козлы отстойные. Биал медленно втянул воздух через нос и еще более медленно выдохнул через рот. очередная вспышка гнева благополучно прошла. Можно и нужно расслабить нервно сжатые кулаки. Главное не сорваться, не сорваться, тогда точно спишут. После чудесного спасения из подземелий свалки обратно в родной второй полк Биал так и не попал. к о н т р адмирал Нинчен, который взял на себя командование первым ударным флотом, очень вовремя объявил о прекращении боевой операции на свалке. Словно тяжело р а н е н о г о Биала там же в медицинском отделе уложили в анабиозную капсулу. В себя он пришел уже на м е р е в д а у н с к о м военном госпитале целый месяц, целый гребаный месяц его пичкают психологическими тестами, берут всевозможные анализы и снова и снова и снова проверяют и перепроверяют его физическое и душевное здоровье. Проблема все та же. Бзят д врачи, ох как бзят. д Ни один лечила в белом халате упорно не хочет верить. Будто специально подготовленный солдат не может выбраться из смертельных подземельи свалки и при этом не тронутся умом. б и а л у кратко и бросил взгляд на прозрачную перегородку. Тощий медик слева с руками краба что-то трусливо шепчет, не иначе предлагает списать пациента от греха подальше. Вдруг б и а л а окончательно с п я т и т и перестреляет офицеров из электромагнитного автомата. Второй медик, низенький бородач, сплешью на всю голову, неуверенно жмется, хмурится и разводит руками. У пациента не выявлено никаких отклонений, никаких патологий. Нельзя без серьезных доказательств объявлять б и а л а с у м а с ш е д ш и м Вдруг он в суд подаст. в с я н а д е ж д а на третьего врача, с виду самого крепкого и здорового. По крайней мере в его взгляде не сквозит страх за собственную задницу, только крепыш по большей части молчит, хотя и не размахивает руками от бессилия. Жмутся и хмурятся, гиппократы х р е н о в ы Только на этот раз Бял злорадно усмехнулся. Разруливать проблему с пациентом придется им и только им. Еще глубже в тыл. к еще более авторитетным и ученым медикам пациента не отправить н е к у т а глубже ух Бял приподнялся в медицинском кресле с каким бы превеликим удовольствием набил бы всем троим морды ч т о б поменьше думали и сомневались в его здоровье но нельзя Бял упал обратно на мягкую спинку медицинского кресла и закрыл глаза Одна единственная вспышка неконтролируемого насилия и его точно спишут. Нужно расслабиться и терпеть, терпеть, терпеть. Черт, повери. Однако страх, маленький противный червячок, упорно грызет душу. Списать легко. Допустить обратно к строевой службе гораздо, гораздо сложнее. м з д я т медики, ох, как б з д я т Ох, как не хотят брать на себя ответственность, кого в первую очередь привлекут, если вдруг недообследованный пациент в один прекрасный день запихает гранату себе в штаны и ладно, если собственные штаны, а не в штаны какого-нибудь полковника или генерала. Новый звук привлек внимание. б и а л открыл глаза. За прозрачной перегородкой появился новый актер. Офицер космического десанта, причем не медик, а б а л сощурился, с т р е в о й капитан. Какая жалость! Прозрачная перегородка поглощает почти все звуки. Вместо слов во внутрь пробивается лишь невнятный гул. Зато б а л улыбнулся. Судя по мимике и жестам, капитан шерстит уважаемых врачей и в хвост и в гриву. Как Ефрейтор отчитывает новобранца за грязные ботинки или плохо заправленную койку, только к р е п ы ш о смеливается что-то там пищать в ответ. Тощий медик так вообще вжал голову в плечи и боится лишний раз моргнуть. Наконец капитан в последний раз поднес к носу Крепыша кулак и самым решительным образом толкнул дверь в прозрачной перегородке. инстинкты быстрее мысли. Капитан еще только перешагнул высокий порог, обиался, скочил с медицинского кресла и вытянулся по стойке смирно. Рядовой Решат по вашему приказанию прибыл. Четко, как на п л а ц у во все горло отчеканил Биал. Перебор. Биал смутился. Последнее точно было лишним. На п л а ц у полагается находиться в форме согласно уставу. В госпитале перед офицерами можно не вскакивать, да и честь отдавать ни к чему. Однако вбитый в подкорку строевой устав пришелся к о двору. Суровое выражение тут же слетело с лица капитана. Вольно, рядовой. Капитан улыбнулся. Медики толпой ввалились в смотровую следом за капитаном. Однако все трое испуганно молчат. И слава богу. Биал слегка расслабился и опустил плечи. с п р о ш у прямо, рядовой. Капитан вновь нахмурил брови, от б ы л о й улыбки не осталось и следа. Вы готовы вновь направиться на свалку в действующую армию? Так точно, г а р к н у л Биал. Всего два слова вырвались из груди помимо сознания. Почему? Месть, капитан. На моих глазах погибло много отличных парней, моих друзей и товарищей по оружию. Только месть. Капитан лукаво прищурился. Только месть. Отрезал Биал. Какой смысл врать и разыгрывать из себя патриота? Правда, какой бы горькой и противной она не была, лучший аргумент в любом споре. На моих глазах, Витус, продолжил Биал. Сдался в плен сержант Зилуч, мой командир отделения. Следом за ним, с поднятыми руками, сдался рядовой Таршан, мой напарник. Аборигены сломили их морально. За этот позор еще там, в подземельях свалки, я поклялся отомстить. Язык мой враг мой. Биал едва не откусил сам себе кончик языка. Последнее признание было явно лишним. Вот видите. Тут же радостно воскликнул тощий медик. А я же предупреждал вас, что он...» н молчать! – рявкнул капитан. Офицер космического десанта даже не повернул голову в сторону тощего медика. Однако его грозного рыка вполне хватило, чтобы тот разом заткнулся. Рядовой Биал Решад, приказом министра обороны вам присвоено внеочередное звание сержанта. Теперь вы командир отделения. Ложу Федерации. б е л л вновь вытянулся по стойке смирно. Принято решение отправить третью и самую решительную экспедицию на Дайзен-2 для подавления вооруженного бунта и наведения конституционного порядка. Ну он же от удивления самый крепкий медик подался было вперед. Сейчас каждый космический пехотинец на вес золота. Капитан медленно повернулся к крепкому медику. С вашей стороны преступная халатность. Держать под замком полностью подготовленного космического пехотинца в отличной физической форме, к тому же обладающего реальным боевым опытом. От слов офицера космического десанта повеяло таким холодом. Что крепкий медик испуганов н жал голову в плечи. Поздравляю вас, сержант. Биало т души пожал крепкую н а к а ч а н н у ю руку капитана. Быстрым решительным шагом капитан вышел из смотровой. Медики гуськом потянулись за ним следом. Тощий что-то недовольно бурчит под нос. Сложу в Федерации. Гораздо более тихо и спокойно произнес Биал. радость, ослепительная радость распирает грудную клетку. Биал с трудом перевел дух, дыхание сбилось, словно только что пробежал десятку с полной выкладкой. Наконец-то, целый месяц изкулапы в погонах на пушечный выстрел не подпускали его КПС информационной планетарной сети. Что творится за пределами Адаунского военного госпиталя, в е д а е т только один великий создатель. н о однако, капитан сказал более чем достаточно, чтобы понять самое главное. Третья военная экспедиция на свалку будет. Десант понес большие потери, которые сложно возместить даже здесь, в благодатной метрополии. Воистину, нет худа без добра. Повезло тебе. В открытой двери показался тощий медик. Чего стоишь столбом? Возвращайся в палату и пакуй чемоданы. Через час велено тебя выписать. Слушаюсь, машинально ответил Биал. в е д ь тощий и с к у л а п р а в Биал торопливо переступил высокий порог смотровой. Всего за два года с момента окончания а д а у н с к о г о пехотного училища в ы с л у ж и т с я до сержанта, командира отделения. невероятный карьерный скачок. Зил, то есть сержант Зилович, проходил рядовым пять или даже семь лет, прежде чем получил лычки сержанта на погоны, а Шалфей, более опытный бывший напарник, прослужил больше двадцати лет, однако так и остался рядовым. Нет, доктор, Бял повернулся к тощему медику, я эти лычки кровью заслужил. Не на п л а ц у или полигоне, а там в подземельях свалки. Вот этим пальцем Биал вытянул указательный палец. Я пристрелил не меньше трех десятков аборигенов. Тощий медик н а с у п и л с я и отвернулся. Впрочем, Биал накинул на плечи белый больничный халат. Никакие завистники и тыловые крысы не в силах испортить приподнятое настроение. и с к у л а п ы недовольны решением капитана. Да кого теперь интересует их мнение? Дикий соблазн на мгновение стрельнул в голову и слава богу пропал. Биал аккуратно закрыл за собой дверь в смотровую, а так было бы здорово грохнуть ей со всей силы, чтобы у т о щ е г о глаза из о р б и т вылетели.